Лагуна простиралась между двумя островами, на которых располагались широкие улицы, куда выходили склады. Работа началась в дальнем конце, когда распорки корпусов встали на место и были надёжно прибиты. Баржи подотащили основание деревянного гиганта к следующим мастерам, немедленно принявшимся обшивать корпус заранее заготовленным деревом. Затем галера последовала дальше, И тут начали настилать палубы, которые поддерживались крепкими, красиво украшенными консолями. Ещё одно движение вперёд, и рабочие стали разгораживать кают. Наконец судно передвинули на последнюю позицию, и рабочие приступили к установке четырёх мачт. Успеют ли они закончить вовремя? Господин Дандола погладил надушенную бороду и решил, что им, пожалуй, удастся это сделать. Ну и разозлиться же Джованни Ди Флоренцо, когда ему вечером придется платить. Но господина Дандола радовало не только это. Венецианцы были величайшими кораблестроителями в мире, но никогда прежде полностью оборудованное и готовое к отплытию судно не было построено за один день. В последний час его хорошее настроение было несколько подпорчено. Под без стен арсенала с амбразурами кружила старая гондола, и усталый женский голос выкрикивал через определенные промежутки времени «Лондон! Лондон!». Правда, в этом не было ничего нового. Уже целую неделю эта женщина с закрытой нижней частью лица подплывала к докам площади Святого Марка и даже Реальта, и заунывно кричала «Лондон! Лондон!». Над ней потешался весь город. Видимо, этой женщине было нужно добраться до Лондона, и резвые шутнекти старались отвадить её от судов, которые отправлялись на запад. Женщина была небольшого роста и казалась очень усталой. Некоторые гуляки, готовые постоянно покорять женские сердца и тела, почему-то не соблазнились ею. Продолжая играть в шахматы или домино, они смотрели, как она прихрамывая проходила мимо или Нива обсуждали, кто она такая и откуда взялась. Женщина не имела права находиться вблизи арсенала, и господин Дандол отправился к охраннику отдать ему приказание. Ванни, мне надоела эта писклявая баба. Пусть она убирается, или я велю поднять её в деревянной клетке на колокольню Святого Марка. Скорис страж вернулся. Господин Дандол, её здесь больше нет но должен сказать, что мне её жаль. С ней больной маленький мальчик. Разве мы не христиане и не можем помочь ей отправиться на судне в Лондон? Богатый купец мрачно заявил: "Что-то ты слишком жалосливый, Иван. Она здесь в Венеции, в самом прекрасном месте в мире. Зачем ей ехать в Лондон? Там туман и снег, а люди настоящие варвары. Наверно, она не в себе. Она орёт, как больная чайка". Но Робко прервал его в ванне, мне кажется, что с ней действительно не все в порядке. Она очень худая и устала, и, наверное, больная. Мариам прибыла в Венецию на корабле из Александрии. На нем везли специи, роскошные ткани и рабов. Когда Мариам впервые увидела красивый город в паутине каналов, то решила, что наконец закончились ее утомительные скитания. Здесь были и светлокожие люди, одетые, как Уолтер и Тристон. В конце концов, она добралась до Лондона.